Глава 31 Ты увидел своего отца на железнодорожной станции? Выехав из южной части города, Сьюзан повернула на 15-е шоссе. Некоторое время пришлось ехать по одной полосе. Проезжую часть огораживали красные конусы, извещавшие о дорожных работах. Но движение было небольшим, поэтому даже не пришлось сбавлять скорость ниже 40 миль в час. И когда участок, где шли работы, оказался позади, Машина разогналась до 70-80. Поодаль от дороги, уже на границе пустыни, время от времени попадались дома или ранчо, которые казались краину изготовившимися к обороне маленькими крепостями. Когда башни и улицы Лас-Вегаса остались позади, панорама сразу развернулась вширь. Лежавшие вокруг равнины были не идеально плоскими, но плавно поднимались, пока не упирались в горы. Крейн подумал, что если поставить где-то у самого горизонта автомобиль без ручного тормоза, его даже не будет видно отсюда. Он через некоторое время сам скатится на шоссе. В машине без крыши горячий ветер трепал его сидеющие волосы. Солнечный свет тяжело ложился на руки и ноги. Он отвинтил пробку с одной из прохладных бутылок кусачего пса и сделал большой глоток. Тёмное вино, куда более резкое на вкус, чем пиво, Зажгло в нем огонь, не уступавший жаре пустыни. Одновременно оно разбудило его, сдернуло туманный покров невнимательности. Но он к своему удовлетворению обнаружил, что больше не нуждается в этом покрове. Теперь он был равнодушен к смерти Дианы и к проблемам Ози и Арки. «Вот», — подумал он, — «настоящая холодная взрослая зрелость, без капли детской потребности иметь отца». «Хочешь хлебнуть?» — спросил он Сьюзен протягивая ей бутылку. «Дорогой, это же и есть я?» — ответила она, не отводя взгляда от дороги. «Как ты себя чувствуешь?» Крэйну потребовалось ненадолго задуматься, чтобы дать честный ответ. «Отрешенным», — сказал он. «Это хорошо». Впереди, справа от дороги, показалось нечто вроде руин какого-то старинного каменного сооружения. Крейна качнула вперед, И он почувствовал, что тормоза начали сжимать диски, замедляя ход машины. Он рассматривал место, являвшееся, по видимости, пунктом их назначения. Миражи мешали разглядеть контуры строения. То казалось, будто полуразрушенные серые каменные стены уходили куда-то вдаль от шоссе, но уже в следующее мгновение были видны лишь компактные развалины заброшенной церкви. Сквозь искрящийся оптимизм утреннего опьянения он ощутил всплеск тревоги и нежелания. «С кем?» — осторожно осведомился он. «Нам предстоит здесь встретиться». «Ты увидел своего отца на железнодорожной станции?» — произнесла Сьюзан нарочито скрипучим голосом, цитируя анекдот, который однажды рассказала ему настоящая умершая жена. «Нет, я уже много лет был знаком с ним». Она повернула баранку, и машина медленно въехала на усыпанную гравием обочину. Когда же она выключила зажигание, машину окутала тишина, впрочем, почти сразу же сменившаяся слабым свистом ветра в редких кустиках, тут и там, торчавших рядом с неровными каменными стенами. Выйдя из машины с пакетом, где лежал его запас вина и с начатой бутылкой, Крейн заметил, что в сотне ярдов позади их машины остановился серый ягуар, а мгновением позже мимо проехал светло-коричневый мустанг, оставив за собой чуть заметный хвост пыли. Он знал, что сможет вспомнить обе машины, если потребуется, но ему это совершенно не требовалось. Он с нервозной уверенностью думал, что расстался со своими эмоциями вместе со сброшенным панцирем молодости. сьюзен сошла с мостовой, сделала три шага по песку в сторону дверного проема, над которым, как в Менгирах Стоунхенджа, нависала изъеденная непогодой перемычка и оглянулась на Крейна. «Давай прогуляемся». Он поднёс к губам открытую бутылку кусачего пса, запрокинул её и сделал очередной глоток всё ещё холодного вина. «Почему бы и нет?» За дверным проёмом лежала круглая площадка без крыши с покрытым ветровой рябью песком костяного цвета вместо пола. Из неровной поверхности земли торчали мёртвые кактусы, словно небрежно воткнутые распятия. Крейн поморгал, потёр пластмассовый глаз — но так и не смог прикинуть расстояние до дальней стенки. Сьюзен забрала у него сумку и взяла его за освободившуюся руку. По мере того, как они вдвоем удалялись от шоссе, ее пальцы, сжатые в его ладони, становились суше и узловатее. Чтобы восстановить ее мягкую телесность, пришлось отхлебнуть еще вина, а затем и еще. Солнце белым магниевым огнем пылало близ самой верхушки купола неба, Крейн чувствовал, как уменьшается под этим сухим жаром. Сами камни под ногами казались траченными гнилью, изъеденными какой-то внутренней эрозией. Он видел расползавшихся из-под ног змеи и разбегавшихся скорпионов, но не органических, а сделанных из драгоценных камней и золота. Над головой порхали сухие оболочки птиц, издававшие звуки, похожие на дребезжание бьющегося стекла. Он знал, что если б смог открыть свой напрочь заплывший левый глаз, то увидел бы совсем не то, что показывал ему искусственный глаз. Вылезая из машины, он успел заметить пятна зелени и белые, и красные и оранжевые цветы, разбуженные дождем, прошедшим в пятницу ночью. Но, войдя в разрушенную часовню и сделав всего несколько шагов по ее обширной территории, перестал видеть что-либо, кроме камней и песка и высушенных до бурости кактусов, которые, как он увидел, когда они со Сьюзен миновали первые из них, были расколоты сверху донизу, обнажая затвердевшую пористую сердцевину, подобную высохшему мозгу в старых костях. У него самого руки начали пересыхать и трескаться, поэтому он выпустил опустевшую бутылку, взял другую из пакета, который несла Сьюзен, открутил крышку и стал прикладываться к ней куда чаще, чем к первой поскольку теперь ему приходилось пить для поддержания обоих. Под тульей дурацкой шляпы едкий пот щипал кожу на лбу. В выщербленных верхушках полуразрушенных стен ветер разносил звуки монотонных хоров, исходившие, как казались, крейну из пересохшей глотки этой идиотской пустыни, но все содержание песнопений терялось в закоренелой злокачественной дряхлости. Оззи развернул мустанг, заехав на обочину, И двинулся обратно к северу, в сторону стоявшего в отдалении от всего на свете здания, у которого, насколько ему было известно, не имелось никаких здравых причин для того, чтобы находиться здесь. И притормозив машину, свернул на восточную обочину шоссе, как только увидел толстяка и седовласого мужчину, прошедших через каменный дверной проем в широко раскинувшиеся развалины. Вместе с ним из серого ягуара вылез и третий, намного моложе, одетый в униформу охранника цвета хаки. Но теперь он стоял на обочине и смотрел на Оззи, остановившего машину на противоположной стороне. Оззи заметил и кобуру на ремне молодого человека. «Что ж», — подумал он, выключая мотор «Мустанга», — «я тоже вооружен. Мне нужно всего лишь разделаться с этим парнем и не позволить себе забыть, на кого он работает». Он дрожащими пальцами застегнул пиджак, открыл дверь, впустив в машину жар пустыни, и взялся за трудное дело извлечения своей алюминиевой трости с пассажирского сиденья рядом с собою. За спиной он слышал, как приближались, постукивая по асфальту туфли охранника. Игнорируя ужасающий отчаянный вой в голове, Ози запустил руку в карман пиджака. За свою долгую жизнь ему довелось четыре раза направлять оружие на человека, и каждый раз это действие потрясало его самого чуть ли не до рвоты, застрелить человека ему не случалось никогда. Парень что-то крикнул ему. Оззи оглянулся через плечо и увидел, что молодой охранник стоит у него прямо за спиной. «Что?» Загорелая рука охранника лежала на деревянной рукояти револьвера калибра 38, торчавшей из кобуры. «Я сказал, живо вылезай из машины!» Он достал оружие и нацелил его на колени Оззи. на тебе нет никаких перьев, значит, ты настоящий дед, зовут тебя как?» «Эм, доктор Протечка?» «Поддерживаю ставку», — сказал себе Оззи. «Так оно и есть, сынок». «Ладно, мистер Лерой говорил, что ты можешь объявиться. Оставайся на улице. Мне велели убить тебя, если ты попрёшься за ними, и я это сделаю». «Может быть, я лучше сяду в Ягуар и включу кондиционер?» Всё так же целясь в колени Оззи, парень мрачно посмотрел ему в лицо. Потом на чересчур короткий миг перевел взгляд на ягуар, стоявший на другой стороне дороги. «Пожалуй, хуже от этого не будет». «Не мог бы ты достать мою трость из машины? Я не дотянусь до неё. Охранник недовольно посмотрел на Ози, явно раздумывая, стоит ли возиться еще и с обыском старикана. Потом буркнул. «Да чтоб тебе!» И, убрав оружие в кобуру, шагнул к мустангу. «Бог простит меня» подумал ози главное не забыть на кого он работает он солдат их армии он отступил за открытую дверь машины когда охранник сунулся в машину ози вытащил из кармана свой маленький пистолетик и наклонившись вперед приставил дуло к курчавым волосам на затылке парня и чувствуя как душа сжалась в груди нажал на спуск охранник нырнул вперед носом в сиденье его ноги согнулись распрямились и так и остались торчать из машины Сам он захрипел, дернулся, что-то пробормотал, но тут же его тело обмякло, а Ози обвел затуманенным слезами взором пустое шоссе. Выстрел, сделанный в машине, вряд ли прозвучал сильнее, чем громкий щелчок, и Ози не сомневался, что ветер унес звук прочь, не дав никому услышать его. Он подумал было о том, чтобы запихнуть ноги убитого под ролевое колесо, потом, чтобы достать трость из-под трупа. В конце концов он просто оперся на широкую спину охранника, заставив себя смотреть только на кобуру, а не на кровь, выудил оттуда револьвер, повернулся и неуверенной походкой беспривычной опоры заковылял через дорогу к гиблой часовне в бесплодных землях.